Петр Алмазный Телохранитель генсека Том 6 Говорит Москва. Московское время 8 часов. Передаем утренний выпуск последних известий. Глава первая Через пару минут сидел на том же месте, в кабинете, который только покинул несколько минут назад. Леонид Ильич показался мне очень усталым. «Как все надоело», — подумал он, и тут же сказал. «А ведь ты, Володя, предупреждал меня про Афганистан». Я сразу поставил в известность международный отдел, и по линии МИДа информацию до посла довели, и все впустую. Сейчас политбюро опять разведут говорильню на полдня. А действовать нужно решительно. Я бы посоветовал не поддаваться на уговоры международного отдела. Посоветовал я Брежневу. — Не понял. Поясни. — потребовал генсек, нахмурившись. «А что тут объяснять? Свои дерутся, чужие не лезь. Это закон, и из него нет исключений. Пока там нет чужих, они могут договориться, а будет третья сторона, без разницы, мы или американцы. Все их недовольство обратиться против нас, и из помощников мы быстро станем захватчиками. Какие интересы у нас в Афганистане?» «На ближайшие пять-десять лет нам нужна спокойная страна, даже дружественная» которая не допускает на свою территорию иностранные базы, враждебные нам, ответил Брежнев. Все так, но не забывайте про месторождение драгоценных камней, там же полиметаллические руды, практически вся таблица Менделеева. И там самый лучший транспортный коридор к Индийскому океану. Ведь китайцы не зря, не считаясь с затратами и потерями, построили Каракарумское шоссе. Понимают выгоду. И СССР... Выгодно, чтобы был прямой выход к Индийскому океану и вообще к теплым морям. Американцы не зря в своих газетах рисуют страшного русского медведя, который моет сапоги в Индийском океане. Они давно понимают, какая выгодная страна Афганистан. Мы уже начали работу в этом направлении. Расширяем и обновляем тоннель на перевале Саланг, который напрямую свяжет Термес в Узбекистане с Кабулом. На очереди железная дорога в Искушке в Герат. И дальше в Кандагар. Оттуда на территорию Пакистана, порт Кретта. Да что я говорю, вы это лучше меня знаете. Да. Леонид Ильич согласно кивнул. Знаю. Уже все просчитано, планы составлены. С афганским правительством все это согласовано. Но с правительством Дауда. И сейчас, если его уберут... И даже если придет абсолютно просоветское правительство, придется все начиная сначала. Нужна спокойная страна. И спокойная долгосрочная. Начинать сначала так и так придется. Но вам действительно интересно мое мнение, уточнил я. Говори, Володя, чего уж. Брежнев налил себе воды, выпил. Я слушаю. Давайте вспомним заветы Владимира Ильича Ленина. Он писал, что должно быть налажено мирное сосуществование, пока нет предпосылок для революции. За точность цитаты не ручаюсь, но смысл передал верно. Так вот, в Афганистане таких предпосылок нет, и если Советский Союз не хочет потерять вложенные в развитие Афганистана средства и силы, то стоит поддержать Закир Шаха и помочь ему достигнуть национального примирения. Если я не ошибаюсь, сейчас будет созвано Политбюро. — Не ошибаешься, Володя, — кивнул Леонид Ильич. — И тебе нужно присутствовать и послушать, что будут говорить. На политбюро в обязательном порядке должен быть Агарков, начальник генштаба. Еще и Вашутин, начальник ГРУ. У Делова, как я понимаю, уже попросили вернуться. — Естественно. На дороге развернули в обратную сторону, — кивнул Брежнев и бросил взгляд на часы. — Ну что, пойдем в малый зал. Сейчас уже начнут подъезжать остальные. Прежде чем покинуть кабинет, Леонид Ильич снял трубку с телефона и поинтересовался. — Андрей Михайлович, Агаркова и Ивашутина ты не забыл пригласить? — Уже подъезжают. Брежнев удивленно поднял брови и рассмеялся. — Ну, ты просто мысли мои читаешь, причем на расстоянии. Вот что значит старая школа. Мы вышли из кабинета, я подумал, что поторопился давать советы Леониду Ильичу. Он сам владеет ситуацией, и Агаркова он пригласил без моего напоминания. «Сейчас будет жарко. Заспорят, и каждый будет доказывать свою правоту. Даже не знаю, к кому стоит прислушаться», — вздохнул Леонид Ильич. «Прислушайтесь к военным», — предложил я. Агарков и Ивашутин, и Устинов. Я помнил по своей прошлой жизни, что Устинов первоначально был категорически против ввода войск в Афганистан. За ввод в войск были Суслов и Андропов. Но сейчас тема только поднимается, и я очень хочу, чтобы все обошлось без кровопролития. Кто у нас в политбюро от армии? Никого. То есть ни одного человека, который разбирается в военном деле. Устинов, конечно, маршал Советского Союза, и я не умоляю его заслуг, не тем более его компетенции, но все-таки он в основном руководил оборонной промышленностью. — Володя, я не понимаю, зачем нужны военные в Политбюро? Кого нужно, мы всегда пригласим, всегда выслушаем. И не просто выслушаем, а прислушаемся к мнению, — возразил Брешнев. «Владимир Ильич, армия все-таки — это мощная сила. А у нас до сих пор все боятся тени Жукова. Напомнил я о том, как Жуков едва не сместил Хрущева. Пора бы разобраться с прошлым. А то оно тянет нас порой на дно. Сами посудите ведь. Гречка — первый военный, включенный в политбюро после шестнадцатилетнего перерыва. — Ну, до дна далеко, глядишь, выплывем, — пошутил Леонид Ильич а по поводу военных подумаем а гречка тут брежнев вздохнул гречка был человек за ним я как за каменной стеной и замолчал размышляя о том есть ли сейчас такие люди как маршал андрей антонович гречка Мы дошли до малого зала, Леонид Ильич прошел на свое место во главе стола я скромно присел сбоку у стены, заняв стул рядом с Уделовым. Черненко тоже был здесь. Константин Устинович наклонился к Брежневу и что-то тихо, но быстро заговорил. Пока я здоровался второй раз за это утро с Уделовым, пропустил вопрос генсека, на который отвечал сейчас Черненко. — Упущение по кадрам, там решим и полноправное Политбюро сформируем, а по этому вопросу не знаю, как товарищи решат, доносилось до нашего места. Политбюро собралось. Скоро, но не в полном составе. Не было Кунаева, Рашидова, Инаури и Алиева. На таких экстренных созывах Политбюро они чаще всего отсутствовали. Зато появился Щербецкий, первый секретарь Компартии Украины. Скорее всего, он был в Москве по каким-то другим делам. Романов и Машеров вошли почти одновременно и, недобро переглянувшись, заняли места по разные стороны стола друг напротив друга. Агарков появился в дырях, замер, окинув взглядом присутствующих, словно оценивая расстановку сил. «Сейчас сцепится с Устиновым», — подумал Черненко, увидев маршала. «Я читал их мысли, и, что странно, о ситуации в Афганистане думал только Агарков». Романов сверлил взглядом Машерова, называя его в мыслях выскочкой. Машеров тоже думал о Романове с некоторым оттенком раздражения. — Что ему не хватает? Вроде бы всеми способами пытаюсь с ним договориться. Иду навстречу всем его пожеланиям. Так нет, недовольство по любому поводу, на пустом месте конфликты, а дело страдает. Самое главное дело. Вошли Капитонов. Он, как всегда, улыбался всем сразу. С ним Кулаков. Федор Давыдович тоже посмотрел на Машерова, едва ли не со злобой. На дне рождения Леонида Ильича в 76-м. Он был рядом с генсеком на всех фотографиях, и в западных газетах подняли шум, что, мол, преемник Брежнева Кулаков. Скорее всего, он сам в это поверил. Подходили уже другие члены Политбюро, и пока они рассаживались, я задумался... До ввода войск в Афганистан еще около двух лет, по крайней мере, так было, когда я жил жизнью Владимира Гуляева. Тогда ввели советские войска для выполнения интернационального долга в Афган, 25 декабря 1979 года. Но случится ли это в новой истории, во многом зависит от этого вот собрания. Надеюсь, что глупостей сейчас не наделают. Никто. Афганские события начались на месяц раньше, чем в моей прошлой жизни. И я не знаю, что стало катализатором событий. Убийство Хайбара, редактора газеты парча как я помню. Или же был другой повод. После моего прошлого разговора с Ребенко и Брежневым по поводу Афганистана, Брежнев дал ряд распоряжений. Каких? Я не знаю, как их выполнили. Тоже не знаю. И очень жаль. Пономарев пришел последним. Борис Николаевич был со своим замом, брутанцем. Я нахмурился. Карен Мерсесович на этом совещании явно лишний. Хотя как посмотреть, может, его мысли для меня будут интересны. Леонид Ильич постучал по графину ручкой, привлекая внимание членов политбюро и остальных собравшихся. «Я смотрю, многих сегодня нет. Но, думаю, скоро мы будем вести собрание Политбюро в режиме видеоконференции», произнес Леонид Ильич. «Система уже у нас монтируется, на старой площади вот-вот заработает. Советский мини-тель это уже реальность нашего дня, а не будущего». «Что, уже скопировали у французов?» Пономарев не удержался от сарказма. — Ну почему же у французов полностью наша разработка? — тут же враз... тут же возразил Рябов. ряпов Яков Петрович был приглашен не просто так. Он, кроме оборонки, отвечает еще и за международное сотрудничество с развивающимися странами. Вспомнил, что именно его в Свердловском обкоме сменил Ельцин когда Якова Петровича перевели в Москву. «В моей реальности Рябова сняли с должности секретаря ЦК после его двусмысленной шутки по поводу здоровья Брежнева, которую он позволил себе на совещании в Нижнем Тагиле». «Андрей Михайлович...» — Брежнев посмотрел на Александрова Агентова, погасив начинающуюся перепалку Пономарева и Рябова. «Доложите последние новости из Афганистана» как сообщает главный военный советник вооруженных сил республики афганистан горелов лев николаевич ситуация с народными волнениями полностью спровоцирована военными сторонниками фракции хальк в хальк собрались горячие головы продолжил александров агентов они бредят мировой революции и считают что она начнется в афганистане ну не так все однозначно андрей михайлович перебил его брутенц Дело в том, что ситуация назрела, недовольство народных масс растет. И мы в международном отделе видим в Афганистане все предпосылки для успешной, ну, если не социалистической, то как минимум народно-демократической революции. — Давайте дослушаем доклад, — постановил его Брежнев, — а потом у вас будет возможность высказаться со своим мнением. «Странно. Обычно брутенс очень осторожен. Что случилось, что так с места в карьере за революцию в Афганистане? Или он знает что-то, чего не знаем мы?» — подумал Кулаков. Мысли Рябова были примерно такими же. «Сроки срываются. Обустройство тоннеля в Саланге встало. Рабочие бастуют. Никогда такого не было. Что делает Брутенц? Зачем усугублять ситуацию?» «А как монархисты к этому относятся? Участвуют ли в протестах сторонники Закиршаха?» Спросил Брежнев. «Никак не участвуют», — ответил Александров Агентов. «Хотя по докладу Горелого, командующие армейскими корпусами в Гардезии и Кандагаре, настроены на то, чтобы каким-то образом вернуть Закиршаха, и эти настроения нужно учитывать. Сейчас фракция Парчан отходит на второй план». Тоже согласно докладу. Кандагарские корпуса двинулись на Кабул, и, самое главное, прошли слухи, что Дауд Хан собирается покинуть страну. «Пропал мой тоннель», — сказал Рябов и вздохнул. Начальник ГРУ Ивашутин поднял руку. «Говорите, Петр Иванович», — предложил Брешнев. «Леонид Ильич, две недели назад вы дали нам информацию по ситуации в Афганистане». Мы проверили, проанализировали, и наши люди установили контакты с королем Закиршахом в Италии. Закиршах может вернуться и возглавить страну. То, что вы нам поручили, мы выполнили и только ждем вашего приказа. Международный отдел, думаю, поможет устроить достойную встречу короля и погасить протесты перед предстоящими выборами в Народное собрание государства Афганистан. Также мы провели негласную встречу с Ахмат-Шахом Масудом и Брахам-Нуддином Раббани в Паншере. Они поддержат законного короля всеми силами. Фактически сейчас просто спровоцирована ситуация, когда самых экстремистски настроенных лидеров фракции просто вычистят. Я мысленно поаплодировал стоя и Леониду Ильичу, и нашему главразведуправлению. В такой короткий срок, по сути, подготовили переворот в стране и возвращение законного правителя. То же самое думал и у Делов. Пока наше первое главное управление занимается европейскими мелочами, глав разведуправления времени зря не теряет. Договориться с главой совета улемов — это высший пилотаж. А Леонид Ильич вполне владеет ситуацией. Не удивлюсь, что с подачей Медведева. Я даже уверен в этом. Я второй раз со вчерашнего дня прочел его мысли. Что это? У него скорость падает или... У не... <coughs> что это? У него скорость падает или у меня все-таки способности растут? Но обдумать я это не успел. Под бюро разгорались страсти по Афганистану. — Петр Иванович, то, что вы сделали, — это шаг назад, — шумел Брутенц. — Это возвращение к Архайке! Это возвращение к Средневековью! — Мы столько сделали для развития страны для советского образования. Мы столько вложили сил в то, чтобы женщины стали паранджа. А каких трудов стоило покончить с малоземельем на селе? раз дауд хан сбежал, то пусть революционер берут власть. Тараки, Хафизуламин, они формируют народное правительство. У них уже есть план прогрессивных изменений. Их поддерживают молодые офицеры афганской армии. Наш долг — помочь революционерам, чем можем. Да всем, вплоть до военной силы. — Скажите, пожалуйста, — встал маршал Агарков, — Карен Нерсесович, какими вооруженными подразделениями располагают ваши молодые офицеры? Как они смогут организовать оборону Кабула от наступающего Кандагарского корпуса? — Ну, это ваши компетенции, — смешался Брутенц. Военные советники подчиняются генштабу. Пусть они и организуют там оборону. Пусть, в конце концов, возьмут командование на себя и помогут революционным силам. Революционных сил там, как таковых, нет, — ответил Огарков. Есть группка молодых горячих парней, которые недовольны в первую очередь своим материальным положением. И максимум, что они смогут вывести, — это всего-навсего одну танковую роту. А советники на то они и советники, чтоб советовать, они сами не воюют. От вас такой глупости не ожидал услышать. В любом случае. Афганистан это в первую очередь глубоко религиозная страна. И вот вмешайся сейчас в Советский Союз, мы получим и джихад, и межплеменную войну, и неминуемое участие сопредельных государств — Ирана и Пакистана. И погасить такой пожар будет невозможно, ибо конфликт растянется на десятилетия, особенно если учесть обычай кровной мести. Порядок в Афганистане бомбами и снарядами мы не наведем. Это все равно, что прискать бензин в костер. Решать вопрос с Афганистаном нужно исключительно политическими и дипломатическими методами. И, пожалуй, вот здесь я полностью поддержу Петра Ивановича. Возвращение короля Закиршаха — это единственная возможность погасить зарождающийся конфликт. А вот ваша задача, Карен Нерсесович, уже с новым правительством работать и продвигать своих людей. Николай Васильевич... Спасибо за понятное для всех объяснение. Ваше мнение здесь решающее. Я попрошу вас закончить операцию с возвращением короля. Леонид Ильич посмотрел на бледного брутенца и отметил бегающий взгляд Пономарева и произнес. Ну, а теперь перейдем к другим вопросам. Что у нас на повестке дня, Андрей Михайлович? Созыв внеочередного пленума ЦК КПСС тут же отрапортовал Александров-агентов. — Ну что ж, не буду задерживать приглашенных товарищей и попрошу остаться только тех, кто занимается подготовкой пленума и последующей конференции. Мы вышли вместе с Уделовым последними. — Ну вот, Владимир Тимофеевич, у кого учиться надо? У наших смежников. «Главразведуправление сработала на опережение, и надо отдать должное. Очень результативно». «Ну, пока еще рано что-то говорить. Дождемся результатов», — ответил я. «Все-таки меня не оставляли сомнения в благополучном исходе дела». «Даже не сомневайтесь, все будет разыграно как по нотам». «Работают профессионалы», — ответил Уделов и сел в машину. «У вас какие планы на сегодня?» — поинтересовался он, прежде чем закрыть дверцу. «Есть интересные сигналы о нарушениях на местах. Хочу плотно заняться именно ими», — ответил я. «Ну что ж, но ну не забывайте докладывать». Он захлопнул дверцу, и я пошел к своей «Волге». Возвращаясь из Заречья, ехал медленно. Вот это меня и спасло. При въезде на бетон Кумкада откуда-то сбоку вылетела черная «Волга». Она шла на таран. Вывернули... <къем> Вывернул руль влево, и за эту долю секунды, пока моя машина не съехала в кювет, я успел разглядеть лицо человека, сидевшего за рулем.